Глава двадцать четвертая. Я его знаю. Итак, мой пушистый друг, пусть мы заплатили и находимся тут вполне легально, но лучше не терять время, куда пойдем? В каком смысле? Снарем можно было рисовать картину в этот момент. А у тебя разве нет плана? Конечно есть. Прилететь сюда и надеяться, что нам повезет. И сработают либо части сета первого рикини, либо особенности моего класса. Только вот говорить о таком, пожалуй, не стоит. На меня же все-таки рассчитывают. Есть, но для начала хотелось бы получить больше информации, чтобы принять решение наверняка. В принципе, у меня была мысль двинуться в локацию вместо последней битвы. Вот только где именно она произошла, почему-то нигде не было написано. Я даже попытался найти в сети описание хода самого боя, чтобы попробовать выявить какие-то географические подробности и потом на их основании привязаться к местности. И опять ничего. Только несколько слов про планету, где все случилось, и насколько важную роль сыграли Рейкини в обеспечении безопасности Содружества. «Может, тогда к местным?» — тут же предложил Карло. «Уверен, у них есть что-то вроде планетарного информатория. Там мы покопаемся». «Эй, шерстяные братья!» Тут же включился в реализацию плана Нари. Видимо, ему никак не давала покоя та сумма, что нам пришлось заплатить из-за его агента. «Раз уж у нас есть официальное разрешение, мы бы хотели получить допуск в ваш город или поселение». Крысы, так и не успевшие далеко от нас отойти, тут же собрались в кучку, видимо, о чем-то совещаясь. Готов поспорить, что одна из них — на ведь самая ухоженная и молодая, предлагала вернуть нам наши кредиты и послать подальше, но старость и мудрость в итоге одержали верх. «Мы согласны», — Вперед выступил наш недавний собеседник. «Вы сможете посетить Джарк Прайм на целый час». «Но нам вряд ли понадобится больше, так что мы пристроились сзади к остатому отряду и двинулись за ним. Вход в легендарный Джарк Прайм находился в старой, воняющей с гнившими грибами пещере», и охранялся аж целой парой храбрых местных воинов. Ушистик, до этого успевший гордо шепнуть каждому, что мы не зря потратили деньги, тут же сник. А мы тем временем еще минут двадцать шли по подземному ходу, прежде чем оказаться в огромном гроте высотой в несколько сотен метров. И пусть местные дома вырублены в камни, а один из чьих-то питомцев нагадил прямо на улице, все равно это место выглядит довольно величественно. «У вас осталось ровно полчаса». Стоило нам дойти до первых домов, как гостеприимные хозяева тут же разбежались по своим делам, оставив только своего лидера и ту молодую крысу, что, как мне показалось, была так против нашего визита. «Это Джайна. Она вам, если что, сможет ответить на пару вопросов и подскажет, когда время закончится». «Но мы ведь только дошли до вашего города», — возмутилась Мари. Джарк Прайм начинается от самых своих ворот», — крыс склонил голову набок и блеснул бусинками своих черных глаз. «Я бы рекомендовал вам уже начинать двигаться к выходу, чтобы успеть покинуть нас вовремя, если вы, конечно, не хотите отправить своего друга на Крилл за нарушение договора». «Да нам-то что? Это всего лишь наемник, Заключил глупую сделку, так пусть теперь расплачивается». Марии явно хотелось на кого-то сорваться. «Он не совсем наемник, замялся Нари. «Этот двоюродный брат мужа моей младшей племянницы от прошлого брака моего отца. Я ему помогаю сделать первые шаги по пути наемника. «Иногда подкидываю заказы. Если он отправится на Криил, родственники меня не поймут». «Неожиданно. Всегда считал Пушистикой-одиночкой. А у него, оказывается, не маленькая такая семья. С одной стороны, рад за него, с другой — наши близкие. Это не только наша радость, но и самая большая слабость». «Ничего страшного», — подвел я итог. «Как истечет время, просто используем телепорты. А пока, Джайна, проводи нас в библиотеку. У вас же есть что-то подобное». Крыска недовольно пискнула, но махнула лапой, приглашая нас следовать за ней. Шагая по идеально ровной дороге, широкой и слегка загнутой по краям, я с интересом смотрел по сторонам. Местные спешили по своим делам, но, тем не менее, успевали бросить на нас взгляд и недовольно фыркнуть. И чего они так не любят чужаков? Несколько раз наш путь пересекали такие же ровные дороги, как наши. На секунду мелькнула мысль, что если бы тут прополз сет Юруин, отставший от меня на земле... то от него остался бы примерно такой же след. За десять минут мы добрались до небольшого дома, где еще одна старая крыса отказалась отвечать на вопросы, но вежливо показала дорогу в зал с книгами и переводикой по событиям последней войны. «Пятнадцать минут!» — напомнила Джайна, но мы уже похватали книги и принялись их изучать. К счастью, перевод в «Джи» затронул и рукописные тексты, так что хоть и с трудом, но разобрать, о чем идет речь, мы смогли. «Уходим!» за 30 секунд до конца отведенного нам времени и активировал портал. И мы вернулись в ту точку, где еще совсем недавно впервые появились на планете. «Александр, пойти не в с подключением к сети, а обычную библиотеку было правильным решением». Карл опустился на Землю рядом со мной. «Получается, тут есть и нормальная сеть, а я всех потащил неизвестно куда. Хорошо, что, похоже, не зря. Уверен, даже в местных базах данных все давно почистили». Все, кроме бумажных носителей в маленькой деревушке на окраине мира. Нари, а ведь это твой родственник принес нам удачу. Пушистик тут же довольно сощурился, видимо, наконец-то простив себе лишнюю трату денег. «Да что вы узнали-то?» Резкий крик Мари пронесся над зарослями высокой травы, а сама разъяренная девушка, до этого мужественно ждавшая объяснений, не выдержала и пнула по ноге стоящего рядом Наре. Похоже, не всем попались нужные книжки. «Давайте тогда все расскажем, что узнали!» «Заодно дополним картины друг друга», — предложил Пушистик, обиженно потирая место ушиба. «Я буду первым». Убедившись, что никто не против, а Мари даже примиривается к еще одному удару, он поспешил начать. Из прочитанных нами материалов за тот период времени получилась следующая история. Никакого восстания местных, как говорилось в официальной версии, просто одна из древних рас — сеты. решила зачистить ближайший космос и успела уничтожить с десяток планет, прежде чем другие древние Тал Циги, пришедшие по просьбе первого Рекини, дали им отпор. События разворачивались параллельно в реальном мире и в Джи. Здесь тоже было свое сражение при Джарк Монгве, где участвовали игроки Сеты, Рекини и крысы Сенги. Кстати, почему последние не против того, что в их итоге сделали мятежниками, причем в реальности, решительно непонятно. Но факт остается фактом. Произошла грандиозная битва, в которой склестнулись одни из самых могущественных древних рас — Сеты и тал «С тех пор ни тех, ни других, ни в обитаемой вселенной, ни в Джи, никто не видел», — завершил подборку найденных им фактов Нари. «Хм». Я неловко прервал повисшее молчание. «Если честно, не далее, как пару часов назад за мной гналась гигантская змея с именем Сет-Еруин и обвиняла в сотрудничестве с тал «Как вы думаете, это же не случайность?» «Да уж. Теперь я понимаю, что значит привлечь полный интерес. Такое чувство, что ты оказался на перепутье пронзающих тебя взглядов, каждый из которых требует внимания и как будто разрывает на части». «Никогда не думал, что окажусь связан с частью легенды», — протянул Нари. «Одно дело таскать защитные сферы планет, там всего лишь деньги и власть, но вот столкнуться с древними — это совсем другое». «Но гигантские змеи, и что такого?» Мари, как и я, не смогла разделить всеобщего благоговения. «Вот, например, эта пещера, где мы были. Будь они действительно такими большими, там вполне могло бы быть их гнездо». А ведь мне же самому приходили в голову такие мысли. Следы, выдавленные в орудии телами гигантских змей. Получается, если где-то было место финальной битвы, то там тоже могли остаться следы их присутствия. Да, «Нам нужны спутниковые снимки всей поверхности, поверхности планеты». планеты. одновременно сказали я, пушистик и робот. Хиба с Мари поначалу с подозрением отнеслись к охватившему нас азарту, но потом тоже включились в работу. Первым делом мы прогулялись до ближайшего межпланетного поселения, где на аукционе были заказаны самые простые варианты орбитальных космических аппаратов. Никакого вооружения, только возможность передавать изображения. И то, несмотря на такой скудный набор возможностей, Каждый из них стоил нам от 70 до 80 тысяч кредитов. А потом мы превратили ближайшую поляну в небольшой штаб, где каждый следил за результатами полета своего спутника и отслеживал все необычное на полученной картинке. «Шерлок-1. Все чисто». Как мы договаривались, раз в пять минут я озвучиваю свои результаты. «Шерлок-2. Чисто». Мария выглядит встревоженной и озлобленной, но продолжает внимательно следить за картинкой. «Шерлок-3. Чисто». вот карла само спокойствие а у меня что то есть посмотрите голос хибы немного дрожит неужели и вправду мы навали на след когда мы собрались вокруг него на картинке были просто джунгли настоящее море только с одной стороны ограниченное горами сюда зеленый великан приблизил один кусок карты увеличив его размер сами деревья скрыли все следы чтобы тут ни было в свое время никому это уже не заметить но вот камень все сохранил И только тут мы обратили внимание, что со склонов гор ведут вниз десятки, нет, сотни широких ровных полос, похожих на дороги в городе крыс. Я прямо представил, как с перевала соскальзывают гигантские змеи, с разгона влетая в ряды не успевших среагировать на их неожиданное появление противников. Мы нашли нужное место. Немного потеряв контроль над собой, я не удержался и провел пальцем по экрану. «Это плато забвения!» Тут же сверился с картой Пушистик. Судя по базам данных, там монстры 150 200-го уровня «Не слишком ли слабо для такого эпичного места?» — поджала губы Мари. Наоборот, это только подтверждает, что господин прав». Хиба, наверное, впервые за время нашей совместной игры решился кому-то возразить. «Большинство игроков, которые могли бы решиться поискать наследие одного из первых, уже давно тысячного уровня, и искать следы в такой слабой локации — это всего лишь способ избежать лишнего внимания». «Для обычных же игроков есть более удобные и дружелюбные миры для развития, им тоже тут делать особо нечего». «Кажется, у нас гости!» Карл, все это время продолжающий следить за картой, позвал нас и вывел изображение точки нашей высадки на Джаркмонгве. Там один за другим открывались порталы, из которых компактными группами под ускорением появлялись все новые отряды землян. И ведь как приспособились! Обычно в арку до ее закрытия успевает зайти не больше сотни гуманоидов. Но благодаря небольшой хитрости и явно не раз проведенным тренировкам, наши гости смогли повысить эффективность порталов почти в три раза. «Интересно, что им тут надо?» Я сам не заметил, как сказал это вслух. «Гораздо интереснее, как они тут очутились!» Мария хитро улыбнулась и изобразила руками две большие груди. Все понятно», — намекает на Чарли. «Да и если подумать, кто еще мог это сделать?» Еще гости!» Пушистик, подошедший к своему экрану, успел засечь высадку ударного отряда рекини. «Не удивлюсь, что сейчас в разных местах планеты продолжают открываться порталы, и сюда начинают прибывать все новые и новые игроки. Думаю, что тут дело не в новой подруге Александра. Она ничего не знала о нашей находке. А просто ради нас такую массированную операцию никто бы не начал. Что же тут происходит?» В этот самый момент по ушам ударил резкий звук, и, задрав голову вверх, Мы увидели, как в атмосферу начинает заходить огромный десантный корабль с такой знакомой эмблемой – «Время вечности».